Глава 11. Невзирая на лица. В дореволюционной России было, как известно, два суда. Один для богатых и сильных, другой для бедных и слабых. Сноска 236. Берберова Н. Чайковский. Санкт-Петербург, 1997. Страница 18. С этим мнением известной иммигрантской писательницы Нины Берберовой можно только согласиться. Мало того, такие же порядки существовали не только в России. В нормальном цивилизованном обществе процветают двойные стандарты, когда представителям элиты дозволяется куда больше, чем простым людям. Как говорили еще древние римляне, «Quot licit yovie non licit bovi». Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. Однако случаются редкие исключения. Эпоха Сталина была временем высочайшей требовательности к правящей элите. Партийные и хозяйственные руководители – старые большевики, пресловутая Ленинская гвардия. Ученые, спортсмены, актеры – никто из них не считался неприкасаемым. Именно это посягательство на сильных мира сего и не могут простить Сталину его обличители, с пены у рта доказывающие невинность своих кумиров.